Эпилог Дело было однажды вечером на Хэллоуин. Мужчина в оранжевом комбинезоне в очках, с фальшивой козлиной бородкой и с монтировкой в руке спорит с одним из своих друзей. «Кем ты вырядился? Я Гордон Фриман. Это что, типа почтальон из будущего? Нет, это один из самых популярных персонажей в истории видеоигр». Он совершил революцию в FPS. Ты его так мало видишь и слышишь, что лучше погружаешься в игру. Подожди, я правильно понял? Твое представление о веселье — это персонаж, настолько лишённый индивидуальности, что его как бы и нет? Эта сцена из телесериала Looking обращает внимание на главный парадокс Half-Life. Пусть Гордон Фримен, герой одной из величайших игр своего поколения, В глазах широкой публики он так и не стал иконой наравне с Пакманом, Марио и Ларой Крофт. Почему? Потому что у него действительно нет обаяния и харизмы его собратьев. Тем хуже? Нет, тем даже лучше. Ведь Гордон совершил переворот в жизни множества людей, несмотря на свою прозрачность, скорее благодаря ей. Прежде всего, Он изменил жизни создателей игры, которые сделали Фримена своим секретным оружием, чтобы добиться славы и завоевать мир современных компьютерных игр. А ещё, и это главное, изменил жизни игроков, которые не могут забыть своё первое приключение в компании Гордона в Чёрной Мезе и Сити-17. Чем так важна Half-Life? Она доказала, что FPS — Идеальная платформа для сочетания эффективного геймплея с серьёзной, мрачной и взрослой историей. Она сумела построить в продуманных декорациях портал в богатую и хитроумно устроенную Вселенную. Она превратила туманную идею насыщенности опыта в революционный и универсальный вид искусства. Ей удалось не разочаровать и постоянно обновляться, отказываясь от лёгких путей. Она доказала, что постановка может и должна освободиться от жёстких канонов кат-сцен, чтобы обрести и собственные средства выражения. Она продемонстрировала, что персонажу не нужно говорить и даже проявлять какую бы то ни было индивидуальность, чтобы стать идеальной оболочкой для игрока. И эта оболочка продолжает преследовать умы фанатов, которые будут готовы душу продать за торжественное возвращение Гордона Фримена. Если перефразировать Гильермо Дель Half-Life доказывает, что шутер с видом от первого лица — это нарративное животное. В самом жанре заложено инстинктивное умение рассказать себя, рассказать нас. Достаточно взять правильные инструменты, как это сумела сделать Valve, Half-Life по-настоящему уникальна ещё и потому, что после неё мало кто сумел обратить этот очевидный факт себе на пользу. Естественно, нам не хватает Half-Life с 2007 года, когда она преждевременно завершилась. И поэтому многие продолжают верить в утешительную идею возвращения игры, закрывая глаза на всё, что мешает этой вере в реальности. Разумно ли ещё ждать Half-Life 3? Сегодня, когда пишутся последние страницы этой книги, Марк Лейдло объявил об уходе из Valve, чтобы посвятить себя собственным литературным проектам после 19 лет службы студии Веры и Правды. Вместе с ним уходит кусочек души Half-Life. А кроме того, надежда увидеть возвращение мессии Гордона Фримена который лишился своего главного рассказчика. Так что нет, рассчитывать на новую Half-Life нет никакого смысла. Но это не важно, ведь надежда умирает последней. Пусть время делает своё дело. Кто знает, может быть, однажды эти строки всё же окажутся опровергнуты.